Самая опасная зимняя болезнь – недопонимание. Укрепляйте свой иммунитет. Обнимайтесь. Неизвестный автор. Несмотря на то, что последнее слово оставалось за мной, внутри глодал червячок сомнения. А что, если Верховцев действительно сделает так, как обещал? Он слов на ветер не бросает. Нужно что-то предпринять, чтобы действительно не пойти на корпоратив, или я просто себя накручиваю. «Кира!» — крикнули у меня за спиной, заставив вздрогнуть. Обернувшись, я увидела темноволосую ведьму, которая, вся бледная, схватила меня за руку. «Он про мой отчет ничего не говорил!» Любочка была заместителем главного бухгалтера. Ее шеф в отпуске. И она страдает каждый день его отсутствия. Я покачала головой. «Если хочешь, поднимись, спроси». «Ты что? Я его боюсь!» Посмотрев на Любочку, я только вздохнула. — Не съест он тебя. — Откуда ты знаешь? — спросила она мне вслед. Он уже завтракал. Прячу улыбку, — ответила я. И только потом подумала, что мои слова могут неверно истолковать. Я просто принесла ему кофе и булочки. Но они-то этого не знали. А как я еще могу знать, что шеф ел, только разделив с ним завтрак? После бурной ночи. Эх! Кабинет, как всегда, встретил меня лаконичностью и удобством. Но настроения на работу совсем не было. Собрав волю в кулак, я все же начала готовить экономическое предложение сказочному персонажу. Чаще всего такими делами занимались сотрудники должностью ниже. Но некоторые наши клиенты имели VIP-статус. Значит, мы несли в отношении них большие расходы. И подобные суммы могла заложить только я не говоря уже о том, чтобы провести их потом через шефа. За работой время бежит быстро. На город уже опустились сумерки, и я почти закончила расчеты, когда в мой кабинет зашел Верховцев. «Что случилось?» — хмурясь, спросил он. «Ничего», — удивленно ответила я, разминая ноющие мышцы. Чувствовала себя отвратительно. Голова раскалывалась и волнами накатывала слабость, но шеф не внял моим заверением и, подойдя ближе, обхватил ладонями лицо, заставляя посмотреть на себя. Я застыла, не зная, как отнестись к его жесту. — Ты в курсе, что у тебя жар? — прорычал Верховцев. — Просто устала, — пробормотала я. — Это у меня от смущения щеки пылают. — Ага, рассказывай. — Вставай, — приказал шеф. — Зачем? — Твоя работа закончена. Я отвезу тебя домой. — Мне осталось немного и тебе совсем не обязательно...» Заупрямилась я, но была перебита. «Кира, или ты сама идешь к моей машине, или я вынесу тебя отсюда, на руках!» Безапелляционно сказал колдун. «Ты просто тиран!» Нахмурилась я. «Если надо проявить твердость там, где ты отказываешься быть разумной, то несомненно. Итак...» Вздохнув, я решила не скандалить. Сил на это не было, и встав, превозмогая боль в теле, Я накинула верхнюю одежду и направилась к выходу. Кажется, весь небоскреб смотрел на то, как мы вместе уходим с работы. Несомненно, сейчас все еще раз убедились, что между мной и шефом что-то есть. А на самом деле... Неожиданно вдруг стало очень обидно. И уже сидя в машине Верховцева, я отвернулась к окну. Чтобы он не заметил моего настроения. А в салоне было тепло и уютно. Пахло кожей а еще немного сандаловым деревом. Ароматизатор Шеф вел машину сам, отослав своего водителя куда-то с поручением. «Как ты себя чувствуешь?» Тихо спросил мужчина, и я посмотрела на мужественный профиль. На руки, что крепко держат руль, и уверенно ведут машину. Терпимо. «Извини, я немного отлежусь и выйду на работу. Специально меня злишь?» Покосился на меня колдун. «Чем?» Своими словами. «Серьезно допускаю, что дела фирмы для меня настолько много значат, что я готов жертвовать твоим здоровьем?» Начальник был требовательным, жестким и бескомпромиссным, но никогда несправедливым или жестоким. Но не права я. Это хотел услышать. Слегка улыбнулась ему. Верховцев проигнорировал вопрос. «У тебя дома сейчас есть гости?» Я покачала головой, уже замечая, что мы подъезжаем к моей квартире. Думала, здесь и попрощаемся. Но шеф молча взял мою руку и направился со мной к подъезду. Он точно знал, где я живу, на каком этаже и даже квартиру. Может, дальше я сама? Снова заупрямилась перед входной дверью. Не хочу ему показывать, как я живу. Но колдун молча отобрал ключи, открыл замок и втолкнул меня в прихожую. Также молча разделся и отправил в ванную. А когда я вышла, наткнулась на серьезный взгляд Верховцева. «Кира, я что, мало тебе плачу?» «А? Что это за кошмар?» Спросил он, обводя рукой помещение. Я так и знала, что будет ворчать. Квартира давно не ремонтировалась. Здесь была старая мебель и обои. Да и метраж совсем маленький. А зачем мне уют, когда я днюю и ночую на работе? Поспать и здесь могу. Буркнула я и заковыляла по направлению кухни. «Не преувеличивай. Свободного времени у тебя вполне достаточно». Мало было бы для женщины семьей, но не для тебя. Шеф пробрался следом на кухню и, полазив в холодильнике, начал готовить. Что-то мне подсказывало, что для меня. А я поверить не могла, что все это происходит на самом деле. Мужчина, которого я люблю, заботится обо мне. На улице зима, и сейчас она для меня сказочно прекрасна. Шоколадные сладости на столе, а где-то за окном плачет скрипка. И мы с ним вдвоем. Просто сказка. Передо мной на стол поставили тарелку с мясом и гарниром. Пахло вкусно. А я заторможенно смотрела на нее. Кира, сама поешь? Или поиграем в ложечку за папу, ложечку за маму? Сама. Быстро согласилась я. Вот и умничка. Шеф смотрел на меня, о чем-то размышляя. А я под его взглядом то краснела, то бледнела, но ела. И сама не знала, почему мне жарко. От температуры. Или его присутствие. На столе зазвонил мобильник Верховцева. На дисплее высветилось «Отец». Колдун спокойно взял трубку. «Алло?» «Да, я уже не в офисе». «Нет, сейчас я у Киры дома». Услышав такое, я едва не подавилась мясом. Даже не уточнил, кто я. Я ведь устроилась на работу, когда его отец уже сдавал полномочия. И с ним мы познакомиться не успели. «Нет, она заболела». «Ну как умудрилась? Посмотрев место, в котором она живет, я уже ничему не удивлюсь». «Его отец знает, кто я такая?» «Ну как?» «Может, сын рассказывал обо мне?» «Все-таки я не последнее лицо в компании?» «Да, наверное, так и есть». «Ну как оставить ее одну? Перенеси встречу!» Услышав, что колдун решил пожертвовать важным деловым ужином, я вскинулась, но мужчина лишь приложил свой палец к моим губам, приказывая молчать. «Не перечить!» Шепнул он мне. И потом отцу. «Хорошо. Как смогу, привезу». Сбросив вызов, Верховцев хмуро на меня взглянул. «Поела?» «Да, но я уверена, что ты зря меняешь свои планы. Я уже большая девочка». «А по поведению так и не скажешь», — заметил шеф, убирая тарелку в раковину. «Иди в комнату под плед, а я пока заварю тебе свой фирменный чай». Спорить сил все так же не было. И я пошаркала к кровати где с удовольствием закуталась в теплый мягкий плед и блаженно зажмурилась. Из вазы, стоявшей рядом, приятно пахло мандаринками. Следом спешил шеф, неся кружку горячего отвара. Я повела носом. Травы и колдовство. Просто так никто такой напиток не варит, и выпить его без проверки было проявлением огромного доверия. Глядя в глаза Верховцеву, я молча ополовинила кружку. В его взгляде довольно клубилась тьма а я не стала больше думать, что происходит и почему. Пусть все идет, как идет. Однако передумала я уже минут через пять, когда его водитель привез что-то, и колдун удалился в ванную, а едва вышел, велел отправляться туда мне. «Что?» Не поверила я своим ушам и хотела возмутиться, но шеф не стала слушать. Подхватил на руки и потащил, куда хотел. На пороге я опомнилась. «Стой! Я сама!» Меня тут же поставили на пол. И передали халат, который он явно захватил из комнаты. Когда только успел в ванной пробыть час. Я бросила взгляд на воду, которая была кроваво-красной. Это что? Не договорила, не поверив своему взгляду. Манна, подтвердил колдун. Но она жутко дорогая. А тут ее столько? Ты совсем, да? Из-за обычной простуды так тратится. «Как мне поступать со своими деньгами? Я без тебя решу. Считай это моими инвестициями в будущее. А сейчас марш!» Нахмурился шеф. Решив, что с него станется меня раздеть и запихнуть воду, я закрыла перед его носом дверь и, ворча, принялась раздеваться. С кухни послышался смех. «Этот деспот все слышит и теперь веселится!» Горячая вода омыла тело. «Принося с собой покой и блаженство!» «Манна!» Это концентрированная магия в жидком виде. Ужасно дорогая, но при погружении в нее можно было излечиться от чего угодно, полностью обновить тело, а может и подлатать душу. Невероятное расточительство. Но я зажмурила глаза от удовольствия. Нет, не из-за такого королевского подарка, а из-за отношений с колдуном. Сейчас он заботился обо мне, и это дарило какое-то невероятное счастье, что словами было не передать. Мне уютно и тепло с этим мужчиной и хочется плакать от того что я не могу назвать его своим обратно я выползла еле передвигая ноги и направилась сразу к кровати обновление организма принесло собой сонливость чтобы завершить процесс нужно хорошо выспаться и я с удовольствием завернулась в одеяло последнее что услышала было не появляйся завтра на работе пока не отоспишься а я лишь молча улыбнулась